Измена товарищ следователь Бурденко, на вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер 2420, выданную Никите Балмашову Краснодарским комитетом партии. Жизнь описание мое до 1914 года объясняю, как домашнее где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина панкаре и палача германской революции Эбертоноски, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станицы Иван Святой Кубанской области. Итак,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 Что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которые они без надобности. И доктор Евейн, видя горькую эту нашу стрельбу только, надсмехался разными улыбками стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить выше изложенные вольные евреи местечко Козин. А доктора Евейна даю еще, товарищ, следователь, тот. Материал, что он надсмехался, когда мы трое раненых, а именно, боец Головицин, боец Кустов и я первоначально поступали на излечение. И с первых слов он заявил нам слишком грубо. «Вы, бойцы, искупайте из каждой ванной. Ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой. Я опасаюсь от них, заразы. Они пойдут у меня обязательно в цейхаус». И тогда, видя перед собою зверя, а не человека, боец кустов выступил вперед своей перебитую ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, а также поинтересовался узнать об Цейхаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы.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 И опять с разными улыбками, куда мы пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калеченными руками и держась друг за друга, как есть мы трое земляки из станицы Иван Святой, а именно товарищ Головицын, товарищ Кустов и я. Мы есть земляки с одной судьбой. У кого разорн нога, тот держит товарища за руку, а у кого не стоят руки, тот опирается на товарища во плечо.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 Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали поцелать охотников, повытаскивать из-под нас сонных одежду или заставляли для работы играть театральную роль в женском платье, что не подобает немилосердные сиделки. Не однажды примирялись они к нам ради одежи с сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывший, и в отхожие даже по малой нужде ходили в полной форме и с наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видение, и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро четвертого августа,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 которые, всыпавши нам на накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся. От развеселой этой карусели пехота стучит костлями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она, первая конная буденная армия. Но нет,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 без которого товарищ следователь бурденко этого недоразумения со стрельбой возможно вещи не существовало бы то есть без того предуревкома от которого совершенно мы потерялись и хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина байгермана но только зайдя к предуревкома мы обратили внимание на гражданина пожилых лет в тулупе по национальности еврея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 Измена закинула за спину штеблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому.